Все кружило и кружило по пустынным улицам. Имя? Негромким металлическим голосом спросила полицейская машина. Яркий свет фар слепил глаза, людей не разглядеть. Леонард Мит, ответил он. Громче! Леонард Мит! Род занятий! Пожалуй, меня следует назвать писателем. Без определенных занятий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 Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами точно мертвецы. Серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу. «Без определенных занятий», – прошипел металлический голос. «Что вы делаете на улице?» «Гуляю», – сказал Ленард Мид. «Гуляете?»